Глава 41 первая. «Чёрный. Пять лет назад». «В смысле, блядь, не продаст? Мы же договорились обо всём с прежним владельцем, даже обсудили цену и способ оплаты. Какого хуя вообще происходит?» «Пашка, как и я, был зол, но ещё больше расстроен, ведь он занимался этой сделкой». Но если дословно, то идите нахуй, сосунки, нихуя не умеете, только бизнес у честных людей отжимать, хуй вам. Примерно так. А в чём заплёт-то? Сука, то ли газ зажиги закончился, швырнул её в мусорку и зашарил в карманах в поисках новой. Ну, короче, это брат бывшего хозяина. Того на днях похоронили. А этот, мутный какой-то, перед перегаром за километр несёт».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 Мне пока не встречалось та кого хотел бы видеть рядом дольше одной ночи и я не был уверен что встретиться.